Денег нет. Подхватив свой чемодан, я отправилась на поиски кассы. Сначала нашла на табло номер и время ближайшего подходящего рейса. Потом сориентировалась по схеме аэропорта и отыскала стойку нужной авиакомпании. Заняла очередь и отошла, чтобы не мешать в проходе. Кроссовки в чемодане были летними и сухими. Я летела в Сибирь, но в доме у мамы тепло, а для улицы у нее есть несколько комплектов моей одежды и обуви. Я их с собой не привожу. Поэтому, едва сдерживая стон наслаждения, я поменяла носки и переобулась в сухую спортивную обувь. Мне казалось, что я отсутствовала всего несколько минут, но, вернувшись к кассе, обнаружила, что моя очередь следующая. Надо было срочно подготовить деньги. Я распахнула свою бездонную сумку и распечатала первый подарочный конверт. В нем была дорогая брендовая открытка и сертификат на крупную сумму в такой же пафосный магазин. Жена папиного партнера поражалась своим постоянством. Пожав мысленно плечами, достала следующее поздравление. Конверт был шикарным. На нем красовались цветы, выполненные вручную из тончайших лент. Над ними парились стрекозы. Но внутри была распечатка транзакции перевода денег на мою карту. Дядя Саша в своем репертуаре. Сначала я думала, что нужная сумма найдется в следующем конверте. Но в них было что угодно, только не деньги. Перебирая конверты, я приходила в отчаяние. В большинстве из них были открытки и сертификаты в ювелирные магазины. В двух обнаружилась валюта. Отлично. Когда подошла моя очередь к окошку, я протянула зеленой бумажкой кассиру и продиктовала номер рейса. Но сотрудница в форме авиакомпании валюту вернула. «Мы принимаем только рубли». «Но ведь это деньги». Я с удовольствием продам вам билет, если вы обменяете валюту в банкомате». «Ну, у меня нет с собой карты». «К сожалению, ничем не могу вам помочь, извините». Девушка вернула мой паспорт и взяла документы следующего пассажира. А я помчалась к банкоматам. Просила людей разменять мне валюту. Разумеется, никто не соглашался. От меня шарахались, как от зачумленной. Несколько человек даже пригрозили вызвать полицию». Но я же ничего плохого не сделала. Я уселась прямо на чемодан возле банкоматов и вспомнила, что у меня остались еще несколько конвертов. Я накинулась на них, как шредер на секретные документы. Рвала бумагу и бросала в сумку открытки. Сертификаты, валюту, рублей не было. Я уже собиралась уткнуться в сложенные поверх сумки руки и рыдать в голос, когда напротив остановились стройные мужские ноги в темных джинсах и знакомых высоких ботинках. стрекоза опять ты «Только не говори, что банкомат сожрал твою карту». «Меня словно ветром сдуло с чемодана. Я намертво вцепилась в руку случайного знакомого. Миленький, пожалуйста, помоги. Мне надо поменять валюту на рубли, а карточки нету». «Тише, тише». Он попытался встряхнуть меня со своего предплечья. «Давай по порядку. Зачем тебе деньги?» «Мне нужно купить билет на самолет». Голубые глаза смотрели с подозрением. Было видно, что в моих умственных способностях он сомневается теперь еще больше. То есть ты приехала в аэропорт без денег и билета? Ну, протянула я. Не совсем так. Понимаешь, у меня был день рождения, все дарили конверты. Я думала, что там деньги, а там подарочные сертификаты. Даже в ЦУМ есть, а рублей нет. На валюту билеты не продают. Старикоза, сколько тебе лет, а? Он смотрел на меня, как на маленькую как отец. Когда я пыталась убедить его изменить решение, у меня в груди поднялась волна бешенства. «Двадцать! Мне двадцать лет! Вот мой паспорт!» Я вынула из сумки документы и ткнула в мужчину первой страницей. «Видишь? голуби Алиса Андреевна! Не стрекоза, а даже не пчела! Хочешь помочь? Помоги! А нет такого желания? Иди, куда шел! Свет не загораживай!» Он качнул головой, но взгляда не отвел. Чуть отодвинул мою руку с паспортом и улыбнулся. «Алиса, значит, как у Кэролла. Теперь понятно, почему ты такая... сказочная. Я бы очень хотел оказаться где-нибудь подальше от тебя, в другой сказке. Но и бросить тебя совесть не позволяет. Если ответишь честно на один вопрос, помогу. Будешь юлить, не обессудь. Спрашивай. Это была моя последняя надежда. Я опустила руки и замерла, как перед экзаменом. А он смотрел мне в душу своим всевидящим драконьим взглядом. Рассматривал. Ты из дома сбегаешь, Алиса. Как он это понял? Как увидел? То ли от его низкого голоса, то ли от его взгляда, проникающего в самую душу, у меня по спине прокатилась тёплая волна, словно он прикоснулся к ней, погладил. Да, я сбегаю от отца. Но не в чистое поле, я к маме хочу улететь. Погащу у неё немного и вернусь. Мы оба остынем и перестанем злиться. Отец знает? Знает. Мы рассматривали теперь друг друга так, с какой-то особенной теплотой. Без слов было понятно, что он не откажет в просьбе, не оттолкнёт. — Стрекоза Алиса, тебе надо вернуться к отцу. Не надо никуда лететь одной. Надо остаться дома, помириться с папой. Он же не будет тебя наказывать. — Дома запрет и учиться заставит. Мужчина впервые улыбнулся по-настоящему. Теперь я видела, что он моложе, чем я думала, и что он удивительно хорош собой. — Тебе и надо побыть дома. Не надо мотаться одной по аэропортам. — Я решила, если я не найду деньги на билет, поеду автостопом. На трассе валюту возьмут. Голубые глаза прищурились, он неодобрительно качнул головой, но взгляда не отвёл. «Ну прямо это и стрекоза Алиса. Давай свои деньги, поменяю». От радости я кинулась ему на шею звонко поцеловала в щёку. Мужчина опешил от моего напора, удивлённо моргнул глазами и прижал пальцами вместо поцелуя. «Ох, Алиса, тут ни одному городу конец. Тут прям весь регион может начинать эвакуацию».